Генри Катнер «Тайна крелица. Проснувшись, я увидел две черные фигуры, молча стоявшие возле меня. Их лица белыми пятнами светились в темноте. Когда я моргнул, чтобы окончательно прочистить затуманенные сном глаза, одна из фигур нетерпеливо поманила меня – И внезапно я понял цель их полуношного посещения. Много лет я ждал этого, с тех самых пор, как отец мой, барон Крелец, открыл мне тайну проклятия, нависшего над нашим древним родом. Итак я молча поднялся и последовал за своими проводниками по мрачным коридорам замка, родного дома самого моего рождения. Пока я шел, в моей памяти всплыло строгое лицо отца, а в ушах звучали его торжественные слова, когда он рассказывал мне о легендарном проклятии рода крелец и тайне, передававшейся в определенное время от отца к сыну, старшему сыну. «Когда?» — спросил я отца, лежавшего на смертном одре и пытавшегося противиться приходу смерти. Когда ты сумеешь понять, ответил он, пристально глядя на меня из-под насупленных седых бровей, некоторым открывают тайну раньше, чем другим. Начиная с первого барона крелица, тайна открывалась, он смолк и схватился за грудь. Прошло минут пять, прежде чем он собрал силы, чтобы снова заговорить. Сильным, спокойным голосом, без всякой одышки, барон Крелец, лёжа на смертном одре, продолжил свою исповедь. «Ты видел возле деревни развалины старого монастыря, Франц. Первый барон сжёг его и истребил всех монахов. Абат слишком часто вмешивался в дела барона. Однажды, Девушка прибежала в монастырь в поисках убежища, и Аббат отказался выдать ее по требованию барона. На этом терпение нашего предка иссякло. Ты знаешь истории, которые до сих пор рассказывают о нем. Он убил Аббата, сжег монастырь и забрал девушку. Но перед смертью Аббат проклял убийцу, его сыновей и все последующие колена его рода. Суть проклятия и является тайной нашего рода. Я не могу рассказать тебе о нем. Не старайся раскопать это сам, прежде чем тайна будет открыта тебе. Терпеливо жди. И в назначенное время появятся хранители тайны. и поведут тебя по лестнице в подземную пещеру. Там ты узнаешь тайну Крэлица. Когда губы отца произнесли последнее слово, он умер. Его суровое лицо стало мрачным от углубившихся морщин. Погруженные воспоминания я не смотрел по сторонам, но темные фигуры проводников сделали остановку у прохода в каменной стене — где лестница, которую я никогда прежде не видел, спускалась вниз, под землю. После остановки меня повели по этой лестнице, и я увидел, что уже не совсем темно, а откуда-то из каких-то невидимых источников исходит тусклое, фосфорисцирующее свечение, которое не столько освещало, сколько мешало видеть привыкшим к темноте глазам. Я спускался довольно долго». Лестница велась вокруг скалы, и покачивающиеся фигуры впереди были единственным разнообразием в бесконечном монотонном спуске. Наконец лестница закончилась, и через плечо одного из моих проводников я увидел большую каменную дверь, преграждающую путь. На ней были вырезаны любопытные и почему-то неприятные фигурки и неизвестные символы. Дверь распахнулась, и я прошел через нее. Я остановился, глядя на серое море тумана впереди. Я стоял на пологом склоне, постепенно исчезающем в тумане, из которого доносились странный рев и высокий визгливый скрип, напоминающий чей-то неприятный смех. Из тумана на миг возникали, и тут же вновь исчезали бесформенные темные фигуры с большими крыльями. Рядом находился длинный прямоугольный каменный стол, за которым сидели два десятка людей, наблюдая за мной мерцающими в глубокие глазницы глазами. Оба моих проводника молча заняли свои места среди них. Внезапно густой туман начал развеиваться. Его рвал на куски и уносил прочь холодный ветер. Вдалеке появились стены пещеры, все более ясно видимые по мере того, как рассеивался туман. Я стоял, объятый страхом, и одновременно необъяснимо острым восхищением. Часть моего разума, казалось, шептала, что это за ужас, а другая отвечала, но тебе же знакомо это место. Но я никогда не видел его прежде. Если бы я знал раньше, что лежит под замком, то, вероятно, не мог бы спать ночами от ужаса. теперь же весь во власти противоречивых чувств, ужаса и экстаза я осмотрел на странных жителей подземного мира. Демоны, монстры, которым вообще нет названия. Кошмарные колоссы ревя шагали в темноте, а бесформенные серые твари, словно гигантские слизняки, разгуливали между ними на приземистых ножках. Существа из бесформенной слизи. Существа с глазами, напоминающими языки пламени, рассеянными по их деформированным телам, как у легендарного Аргуса, корчились и извивались в адском свечении. Крылатые твари, которые не были летучими мышами, трепетали в темном воздухе и перешептывались друг с другом человеческими голосами. Далеко у подножия склона я заметил холодное мерцание воды тусклого подземного моря. Фигуры — милостиво полускрыты от моих глаз расстоянием и сумраком, веселились и кричали, тревожа поверхность озера, о размерах которого я мог лишь догадываться. Трепещущая тварь, чьи кожистые крылья распростерлись точно о полок палатки над моей головой, остановилась и несколько секунд парила, глядя на меня сверху пылающими глазами. Затем метнулась прочь и скрылась во мраке. И всё это время, пока я дрожал от страха и ненависти, внутри меня росло какое-то злое ликование и шептало мне. «Ты знаешь это место. Ведь это твой дом. Разве плохо вернуться домой?» Я оглянулся. Каменная дверь бесшумно закрылась за спиной. Спасения не было. Затем на помощь пришла гордость. «Я крылиц. А крелец не должен показывать страх даже перед лицом самого дьявола. Я шагнул вперед и остановился перед хранителями, которые сидели, не сводя с меня глаз, горевших огнем. Подавив безумный страх, поднявшийся в душе при виде сидящих за столом скелетов, я прошел во главу стола, где было нечто вроде грубого трона, и присмотрелся к безмолвной фигуре справа от меня. Я увидел не голый череп, а бородатое мертвенно-бледное лицо. Кривившиеся чувственные темно-красные губы выглядели почти румяными, а тусклые глаза холодно смотрели сквозь меня. Нечеловеческие муки запечатлелись глубокими морщинами на белом лице, а в запавших глазах светилась застарелая боль. Я и не надеюсь передать ту странную, неземную ауру, окружавшую его, Равно, как и явное зловоние тлены и могилы, исходившее от темной одежды, он махнул обмотанной черным рукой на свободное место во главе стола, и я сел. Меня охватило кошмарное ощущение нереальности. Казалось, часть разума очень долго спала, а теперь медленно просыпалась в страшной действительности. Стол был уставлен кубками и разделочными досками, которыми не пользовались уже сотни лет. На досках лежало мясо, а в украшенных драгоценными камнями кубках мерцал красный ликер. Ароматы еды и вина ударили мне в ноздри, смешиваясь с запахами сотрапезников и велой вонью всего этого места. Белые лица присутствующих повернулись ко мне. Лица, выглядевшие странно знакомыми, хотя я не знал почему. У каждого были кроваво-красные чувственные губы и выражение муки в горящих черных глазах, уставившихся на меня, как бездонные провалы тартара. Я почувствовал, как волоски встали дыбом у меня на загривке, но я крылиц. Я встал и смело произнес на архаичном древнегерманском языке, который почему-то сорвался с моих губ. «Я Франц!» «Двадцать первый барон Крелец! Что вам нужно от меня?» Одобрительный ропот пробежал вокруг длинного стола. Возникло движение. На противоположной стороне стола поднялся огромный бородатый человек с ужасным шрамом, белым рубцом, пересекающим левую сторону его лица. И опять странное чувство, будто я вижу старого приятеля, возникло во мне. «Я однозначно видел когда-то это лицо». И явно не в тусклых сумерках. Мы приветствуем тебя, Франц, барон Крелиц! заговорил бородач на гортанном древнегерманском. Мы приветствуем тебя и клянемся! Клянемся быть верными роду крелиц! С этими словами он схватил кубок и высоко поднял перед собой. Все сидящие за столом фигуры в черном поднялись. И драгоценные кубки взметнулись в воздух приветствуя меня. Потом они залпом выпили ликер, и я тоже поднялся. А затем произнес слова, которые, казалось, сами появились у меня на губах: Я приветствую вас, хранители тайны крелица, и в ответ Клянусь быть верным вам. Как только мои слова достигли самых дальних уголков пещеры, наступила мертвая тишина. Больше не было слышно хлопанье крыльев и безумного хихиканья летучих тварей. Все стоящие у стола обратились ко мне. И стоя в одиночестве во главе стола, я поднял кубок и сделал глоток. Ликер был пьянящий, бодрящий, со слабым солоноватым привкусом. Внезапно я понял, почему искаженное болью изможденное лицо соседа показалось таким знакомым. Я часто видел его среди портретов моих предков, морщинистое лицо основателя рода крелец. И тут же понял, кто сидит за этим столом. Я узнал их одного за другим по знакомым с детства портретом. Но в них были странные, страшные перемены. Словно неощутимая завеса печать неискоренимого зла лежала на измученных лицах моих хозяев. странным образом изменяя их облик так, что я не был полностью уверен, что узнал их. Одно бледное сардоническое лицо напомнило мне отцовское, но у него было такое чудовищное выражение, что я не был в этом уверен. «Я обедал с предками рода Крелец. Мой кубок был все еще поднят, я я залпом выпил его». странный огонь пронесся по венам, и я громко захохотал, ощутив в груди злой восторг. Остальные тоже рассмеялись, и хохот их напоминал вой умирающих волков или хохот чертей в аду. Наверху захлопали крылья, и опять принялись зловеще хихикать летающие твари. По всей пещере пронеслась волна ужасной радости — и какие-то громадные создания в почти невидимом озере взревели так громко, что у меня чуть не порвались барабанные перепонки, и этот рев отразился от невидимых сводов пещеры над головами. Я смеялся со всеми. Смеялся так бурно, пока не опустился без сил на свое место. Все тоже сели. И тогда заговорил человек, поднявшийся на другом конце стола. «Ты достоин быть в нашей компании и достоин разделить с нами трапезу. Мы дали клятву друг другу, и ты один из нас. Так будем же пировать!» И мы, как голодные звери, набросились на сочное белое мясо, лежащее на инкрустированных драгоценностями разделочных досках. странные чудовища прислуживали на этом пиру. Почувствовав прикосновение к руке, я обернулся и увидел ужасное багровое создание, похожее на ребенка с содранной кожей, которое потянулось, чтобы наполнить мой кубок. Странным, жутким и абсолютно нечестивым был наш пир. Мы орали, смеялись и ели в сумрачном свете, а вокруг вопили и завывали жуткие орды непостижимых тварей. Под замком Крелец находился сам ад, и этой ночью там шел пир горой. Мы орали свирепую застольную песню, раскачивая взад вперед поднятые кубки в ритм со скандируемыми строками. Это была древняя архаичная песня, но устаревшие слова не стали для меня препятствием, я произносил их так легко, словно впитал с молоком матери. При мысли о матери по телу вдруг пробежала дрожь слабости, но я смыл ее очередным кубком пьянящего ликёра. Долго, долго кричали мы, пели и пили в сумраке пещеры, а потом вдруг поднялись и двинулись всей толпой туда, где узкой высокой аркой высился мост над темными водами озера. Не могу описать не то, что было по другую сторону этого моста, Не тех безымянных тварей, которых я видел, не те странные вещи, которые делал там. Я узнал о грибовидных, нечеловеческих существах, обитающих на далеком холодном юготе, о циклопах, навещающих никогда не спящего ктулху в его подводном городе, о странных удовольствиях, которые могут дарить прокаженные жители подземного йог Йоксатота. а также я научился невероятным способом поклонению Источнику йод, которые практикуют в далеких внешних галактиках. Я спускался в самые глубокие адские дыры и возвращался назад, смеясь. Я развлекался вместе с темными хранителями в Сатурналиях ужаса, до тех пор, пока опять не заговорил бородач со шрамом на лице. «Наше время на исходе!» — сказал он, И его шрам четко выделялся на белом светящемся лице, похожем в полумраке на лик Горгульи. «Скоро нам нужно уходить! Ты истинный крелец, Франц! И мы встретимся снова! И опять будет пир! И веселье продлится гораздо дольше, чем ты думаешь! Скажи же последний тост!» И я крикнул. «За род крелец! Да вечно он не иссякнет!» С ликующим воплем мы выпили по последнему кубку ликера. Внезапно странная усталость навалилась на меня. Вместе с провожатыми я повернулся спиной к пещере и к горцующим, летающим, ползающим и плавающим там тварям. И вышел через вырезанную из камня дверь. Мы поднимались вверх по оказавшейся бесконечной лестнице, пока не оказались снова в замке, и пошли тихой, безмолвной группой по пустым коридорам. Все вокруг снова стало знакомым, и хотя я не сразу, я понял, где мы находимся. Это был большой мавзолей под замком, где были захоронены все бароны из рода Крелец. Каждый барон лежал в отдельном помещении в каменном гробу, а каждое помещение, точно бусинки на ожерелье, переходило в другое. И мы шли от могил первых крыльцев к незанятым саркофагам. По древнему обычаю, пустые саркофаги были открыты до тех пор, пока не настанет время очередного барона, и тогда его унесут и запрут в саркофаге с вырезанной мемориальной надписью. И тайна крыльца будет и дальше храниться здесь. Внезапно я понял, что остался наедине с бородачом со шрамом на лице. Все остальные исчезли. а я, задумавшись, даже не заметил этого. Мой спутник протянул обмотанную черным руку и остановил меня, и тогда я вопросительно взглянул на него. «Теперь я должен покинуть тебя», — сказал он звучным голосом. «Мне нужно вернуться на свое место!» И он махнул туда, откуда мы только что пришли. Я кивнул, Поскольку давно уже осознал, кем являлись мои спутники, сатрапезники и собутыльники, я понял, что каждый лежащий в могиле Барон-Крелец время от времени восстает как чудовищное создание, ни мертвое, ни живое, спускается в пещеру под замком и принимает участие в ужасных сатурналиях. Я также понял, что с наступлением рассвета они возвращаются в свои каменные гробы. и лежат в смертельном сне, пока закат солнца не приносит им кратковременное освобождение. Я понял и признал все это. Я поклонился своему спутнику и хотел было направиться наверх, в замок, но он снова остановил меня и медленно покачал головой с отвратительно фосфорицирующим шрамом. «Разве я еще не могу идти? спросил я. Он уставился на меня полными мук глазами — в которых плескался сам ад, и указал на то, рядом с чем я стоял. И тогда, внезапной кошмарной вспышкой, я узнал тайну проклятия крелица. И это знание наполнило меня ужасом, мгновенно превратило в создание, обреченное вечно корчиться и беззвучно стонать во тьме, ужасное сознание того, когда каждый барон-крелец приобщался к кровному братству. Я понял, понял, что каменный гроб не закрывается, покуда он пуст, и прочитал на саркофаге у моих ног надписи, из которой стало предельно ясно, что я умер. «Франц, 21 барон-крелец».